Глава тридцать пятая открыл дверь в номер и закашлялся от едкого дыма, заполнившего помещение. Окно было открыто, и в комнату с улицы шел ледяной воздух. Эдди сидела на постели, завернувшись в одеяло, и причесывала короткие волосы. «Что случилось?» — изумился Зедд. «Было холодно. Я хотеть разжечь огонь». Зедд бросил взгляд на очаг. Разве можно разжечь огонь без дров? Вопреки его ожиданиям, колдунья не рассердилась. Взгляд ее был тревожным. Дрова быть! Я хотеть зажечь огонь магии, когда лежать в постели. Но вместо этого пошел дым, и посыпались искры. Я открыть окно, чтобы проветрить в комнатах. А когда я заглянула в очаг, дрова пропали. — Пропали? — в тревоге переспросил Зет. Она кивнула. «Что-то не так. Что-то случилось с моим даром». Зед погладил ее по голове. «Да, я знаю. Со мной происходит то же самое. Все дело в чарах». Он взял у нее расческу и положил на стол. «Эдди, расскажи мне побольше о скринах и их колдовских свойствах». «Я уже рассказывала тебе все, что знала. Скрин живет на границе двух миров – мира живых и подземного мира». Но почему раны не исцеляется? Почему моя магия бессильна? Почему дрова исчезли из очага, когда ты применила волшебную силу? Разве ты не понял? Скрин быть тварью, рожденной на границе миров, а потому он обладает двумя магиями – магией превращения и магией ущерба. На нас обоих подействовала магия ущерба, понимаешь? Значит, нас поразила магия ущерба – и волшебный дар каждого из нас заражен этой магией?» Она кивнула. «Представь, что ты голыми руками выгребал золу из печки, а потом не помыл рук и стал вешать на веревку чистые белые простыни. Тогда зола будет прилипать к чистым мокрым простыням». Зедд некоторое время молча размышлял над ее словами. Эдди прошептал он, — «мы должны найти способ вымыть руки». «Ты всегда хорошо понимал то, что и так ясно», — съязвила она. Зет решил не парировать ее выпад. Он заговорил о другом. «Эдди, я нанял экипаж, который доставит в нас Никобарис. Но ты, я вижу, очень ослабла, и та же участь угрожает мне. Если где-нибудь поближе есть человек, который может нам помочь, я обязательно должен знать об этом. Ближе я никого не знаю». «А как же та колдунья с тремя дочерми? Может быть, то место, где она училась, находится ближе? Не могли бы мы отправиться туда?» «Не думаю». «Но почему?» Эдди еще немного колебалась, потом неохотно ответила. «Она училась у сестер Света». «Что?» — вскричал волшебник. Грома молния. Я догадывался о чем-то подобном». Зет, она училась у них, потом вернулась домой». Она не сестра Света. сестры не так неразумные, как тебе кажется. Он подозрительно посмотрел на нее. — А ты откуда знаешь? — Эдди вздохнула. — Помнишь ту круглую кость скрина, подарок женщины, которая умерла? Помнишь, она пропала? Так вот, женщина, которая сделала мне этот подарок, была сестра Светы. — А что она делала в новом мире? — спросил Зет, стараясь говорить спокойно. Она не была в новом мире. Это я была в древнем мире. Ты пересекала долину заблудших? Зэт посмотрел Эдди прямо в глаза. Ты была в древнем мире? Сколько у тебя тайн? Я же говорить тебе, что искала повсюду женщин с даром, чтобы учиться у них. Были такие в древнем мире. Затем я и ходила через долину и обратно. Среди сестер были такие, кто мог научить кое-чему полезному. Сестры Света, как им положено, многое знают о владетеле, о безымянном, как они его называют, потому что хотят предостеречь людей от его козней. Во дворце я пробыла недолго. Долго они жить там не разрешают, если сама не захочешь стать сестрой Света. Они мне разрешили недолго позаниматься у них в архиве. Там, во дворце, среди них быть такие, от кого даже пищу опасно принимать. Но от иных? «Можно узнать очень много полезного». Зедд нервно расхаживал по комнате. «Сестер Света доводит до изуверства слепая Вера. Рядом с ними даже те, кто убил Пэла, выглядят более разумными. А когда ты была у них, видела кого-нибудь из их учеников?» «У меня там были свои занятия. Я не спорила о Вере с сестрами. Это быть глупо». Может, у них тогда и были ученики, но сестры мне об этом ничего не рассказывали и никогда бы не допустили для своих учеников. Думаю, что ученики у сестер быть только из их краев. Они не так глупы, чтобы нарушать условия перемирия. Они боятся того, что могли бы сделать волшебники из этого мира, если бы узнали о нарушениях. А мне бы они не сказали ничего о своих учениках, даже если ученики у них были». «Откуда у них взяться ученикам?» – воскликнул волшебник. «Сейчас почти не рождаются люди с даром. Слишком много волшебников погибло в войнах. Мы – вымирающая раса. Я сам, великий волшебник, не отказал бы в обучении никому из рожденных с даром, так же, как не отказал бы ни один из моих учеников. Таков древний обычай. Сестры Света это хорошо знают, им известны наши законы. Они не имеют права брать ученика, если только его не отказались обучать волшебники в нашем мире. Нарушить же этот закон для любой сестер света, значит обречь себя на смерть, если она снова пересечет долину и появится в новом мире. Они знают это, Зет. Они понимают, что им угрожает. Должны знать. Однажды, когда я еще был молод, я встречался с одной из них и послал предупреждение об Атиссе. Он сжал кулаки. Они учат слишком топорно и грубо, как если бы дети взялись обучать хирургии. Если бы я только знал, как пройти мимо этих проклятых башен, я бы явился во дворец пророков и показал бы им, где раки зимуют. Зет, ты знаешь, что за это время погибли многие, наделенные даром?» Тихо ответила колдунья. «Они погибли потому, что некому было научить их, как распоряжаться этим даром. Многие, кто имеет магическую силу, держатся за нее и не хотят учить тех, кто в будущем может быть опасен. Они предпочитают, чтобы эти дети погибли из-за того, что не могут овладеть собственным даром. А сестры Света не хотят, чтобы эти дети умирали. Они по-своему помогают людям. Зед бросил на нее испепеляющий взгляд. Сестры Света заботятся только о собственном благе. «Может и так», — ответила Эдди, — «но они поклялись соблюдать законы и правила перемирия, так же, как и вы, волшебники!» Зедд покачал головой. «Как это можно допускать просто ради собственной выгоды, чтобы одаренные люди умирали? Если бы все волшебники были такими, какими должны быть, то сестер Света просто не существовало бы. И ты подумай». Они и мысли не допускают о том, чтобы волшебники обучали магии одаренных девочек, зато сами берутся учить молодых людей волшебству. Зэд, послушай меня. Я думаю, что ты прав, но не наше дело ворошить прошлое и вспоминать былые войны. Завеса прорвана, и камень слез попал в мир живых. Вот о чем мы быть должными думать. Когда я училась во дворце, я узнала кое-какие приемы, так что с их помощью можно, если не победить чары подземного мира, то замедлить их действия. Нам нужно побыстрее что-нибудь сделать, а то эта порча погубит нас. Зэт немного успокоился. — Ты права, Эдди. У нас хватает более важных дел. Эдди улыбнулась. — Я рада, что ты прислушиваешься к умным советам. — А ты точно знаешь, что женщина с тремя дочерьми понимает природу магии? — спросил Зет с беспокойством. — Нам предстоит слишком долгое путешествие, и мы не можем позволить себе ехать на наугад. Она много лет училась у сестер Света. Она им понравилась, и они хотели, чтобы она тоже стала сестрой. Но та женщина была другой веры и в конце концов вернулась домой. Я точно не знаю, чему она научилась, но сестры Света знают многое о магии. и должны были научить ту женщину всему этому. А она все свои знания передала дочерям. Хотя мне самой не хочется туда ехать, но ближе ни к Абарису ничего нет. Когда Зед заметил, что Эдди закуталась одеялом по плечи, он закрыл окно.